Про упрямство. Я очень устала, и мне ничего не хочется. Наверное, в последние пару лет я слышала эту фразу от каждого, кто позволял себе в разговоре быть со мной искренним. И я устала. И мне ничего не хочется. Нет, я вру, мне хочется спать. Мне хочется выключить весь мир, и я искренне завидую тем друзьям и знакомым, которые в последнее время ушли из жизни. Так вовремя их эвакуировали, я думаю. Я чувствую себя физически и эмоционально старой, пожившей достаточно, чтобы заслужить право на усталость. То есть мне больше никакие события не интересны, я не удивляюсь происходящему, я не боюсь грядущего. Мне всё ясно. Самонадеянно звучит, да? Ещё немного, и я скажу, мне скучно жить, я познала мудрость. Нифига, мне не скучно. Мне настолько не скучно, что хотелось бы поскучнее. Потому что я продолжаю за всё переживать. Потому что мне не всё равно. Я все время говорю миру «хватит, хватит событий, хватит новых знаний, информации, можно мне покоя, пожалуйста?» «Почему меня не эвакуируют?» И тут начинаются все эти отвратительно трудные ответы, которые меня бесят, потому что кажутся мне проявлением слабости, а не силы. Меня не эвакуируют потому, что я еще не все сделала. Я должна еще то-то и то-то. От меня зависят те-то и те-то. Бред. От каждого кто-то и что-то зависит. Но одни в своей усталости позволяют себе уйти на покой, уехать, сменить работу. Другие изначально приучают себя не выгорать, разрешают себе самосохраняться, а я не позволяю. Не то, чтобы я прям говорила себе «Встань и иди». Нет. Я как раз говорю себе каждый день ровно обратное. «Сядь не иди. Стой, лежи, спи, выходной». Но у меня, блин, не получается. Я не умею останавливаться, не умею себя беречь, не умею эвакуироваться. Почему? Вспоминаю себя маленькой. Родители перед школой пытаются научить меня читать. Я сопротивляюсь. Прячу книжку внутрь пианино, под крышку. Подписываю составленный папой из моих слов документ. Я, Нюта, клянусь, что никогда в жизни не прочитаю ни одной книжки. Год, дата, подпись. Мне 6 лет. Я терпеть не могу имя Аня. О причинах умолчу. Настаиваю на том, что я именно Нюта. В 4-5 лет просто жёстко перестаю откликаться на Аню. То есть мама зовёт меня поесть, бабушка просит принести ей коробку с нитками, папа говорит, чтобы я пепельницу вытряхнула, я Анида у меня нет. Я не знаю, к кому они обращаются. Когда мама, взбешённая таким хамством, заходит ко мне в комнату, я поворачиваю голову от своих кукол к ней и мило говорю. Я не знала, что могу вам помочь. Вы звали какую-то Аню, а я Нюта. Я просто думала, что это не ко мне. И всё. Очень просто. С тех лет я нюта. Нютоша, нютка, нютик, нютач. В классе иногда нутелла, иногда по фамилии Федя. Но Аня никогда. Сестра говорит, что я все делала всегда наоборот. Нет, говорю я, не делала. Когда я училась в Англии, дама, у которой я жила, Айлин Лярк Томпсон, называла меня мисс Нэу. Я говорила «Нэу». А она «Ну как же нет, Нюта, если ты на любую фразу сперва отвечаешь нет?» «Нет, говорю я». Мама говорила, что надо чистить зубы два раза в день. Я говорила, что в древности никто зубы не чистил. И не чистила. Иногда чистила, если появлялась вкусная зубная паста или красивая новая щетка. Проводила потом так языком по чистым зубам. Приятно. Но чтобы ощутить эту приятность в полной мере, чистить было достаточно раз в неделю. Все время так было. Вот мне не нравилась моя англичанка в классе. Жуть какая противная. Она мне ставила двойки не за знания а за грязь в тетради. Нет, это несправедливо. Значит, ситуёвину надо менять. И я заболела. Полгода грела дома градусник на лампе. Аккуратненько грела до 37,2 максимум, чтобы на ощупь было непонятно, есть у меня температура или нет. И жалобы такие, знаете, слабость, боль в суставах, головокружение. И не докажешь, и не поспоришь. Мама думала, у меня рак мозга. Потом застукала меня с градусником у лампы. Короче, перевели меня в другую группу, к другой училке. Yes! Родители увезли меня из Москвы. Они не хотели, чтобы меня приняли в пионеры. Потом мы вернулись, и я сходила в пионерскую комнату и договорилась. Меня приняли торжественно, отдельно. Линейка и горн были только для меня. Потом пионерская и комсомольская организации как-то сдулись, пионер-вожатая больше не работала, какие-то важные перемены в стране привели к тому, что комсомол уже стал не нужен, его как бы не стало. Как это? Как не нужен? А зачем тогда были пионеры? Так не годится. И я вступаю в комсомол одна. Потом я решаю идти в церковную школу. Почему? Ну, в том числе потому, что это запретно. Потом во всех школах отменяют школьную форму, а в нашей школе не отменяют, требуют ходить в форме в этой скучной синей комсомольской форме. Мне она досталась от сестры, уже поношенной, с блестящей попой. Нет, я не буду ходить в форме. Мне тетя привозила тогда из Литвы леггинсы модных ультрацветов. И я ходила в длинном ажурном свитере и в этих ярких леггинсах. Пряталась от директрисы в вонючем школьном туалете. Потом в школу приезжают французы и всех предупреждают, что не надо иностранным гражданам рассказывать о том, что полотенце, мыло и туалетная бумага в туалетах появились только к их приезду. Чёрта с два. Я их по всем сортирам провела во время экскурсии и сразу после. И они увидели, что как только закончилась экскурсия, туалетную бумагу убрали. Никто не хотел сидеть за одной партой с противным мальчишкой, который каждую перемену носился как лось, приходил мокрый и потный и во время урока втихаря под партой лопал булки. Круглые такие, трёхкопеечные. Ну, значит, я с ним буду сидеть. Нельзя, чтобы человек был один. В девятом классе у меня сплошные тройки. Ну а как же, я же половину уроков просидела в сортире в своих леггинсах. Все говорят, что я не поступлю в институт, а у родителей нет денег на репетиторов. Я не поступлю сейчас. Я уперлась и закончила школу с медалью. И поступила без экзаменов. Но если все идут поступать на переводческий факультет, типа педагогический для лохов, значит, конечно, я на педагогический. Вот пишу сейчас и думаю, боже, какая я противная была девка, ужас. Все на дневной, значит, я на вечерней. Я и учителем-то стала ровно для того, чтобы доказать, что преподавать можно иначе, интересно, чтобы дети не травмировались школой и не ненавидели бы её, а воспринимали бы учителя как товарища. Какая же ты нютка упрямая, ужас, говорила мама. Как же тебе нелегко в жизни придётся? Да, мам, нелегко. А кому легко? Вот я не могу, если не по-моему. Если мне говорят, Нют, не ходи туда, так я пойду. Если шлагбаум, то перелезу. Если нет такого закона, чтобы обезболивать, значит, будет. Если нельзя в реанимацию пускать, значит, можно. Если унижают людей в ПНИ и не лечат, а калечат. Если на сирот плюют, то я буду давить. Сноска. ПНИ – психоневрологический интернат. Пока не сдохну, потому что это не по-моему. По-моему, это когда человека видят, слышат, уважают его мнение, когда никто не пустое место, когда помощь и поддержка всегда идут к тому, кто слабее. Я вот спорт из-за этого ненавижу, потому что там, если кто-то выигрывает, то все орут «давай, давай, давай!» «Э, вы что, за него болеете? Но он же и так выигрывает!» «Вы поддержите тех, кто проигрывает!» Я как старик Хаттабыч. Я хочу, чтобы на футбольном поле у каждого было по мячу, и чтобы побеждающий всегда притормаживал перед финишем, как Молния МакКуин, и протягивал руку отстающему. Сноска. Молния МакКуин — это вымышленный, похожий на человека гоночный автомобиль и главный герой мультфильма «Тачки». Чтобы выиграть вместе. Потому что всегда надо быть вместе. И вот это мое наоборот — Это не для того, чтобы быть уникальной и выделяться, а для того, чтобы поддержать тех, кто отстаёт. И я не борец, я упрямец, я соревнования ненавижу. Но взять меня на слабо проще простого, потому что как это я не смогу? Соревноваться я не буду, я по-своему сделаю, но я смогу. Короче говоря, меня не эвакуируют, потому что я наоборот, потому что я с меньшинством всегда, потому что упрямая я как осёл. Я, кстати, телец. Я устала, я не хочу ничего, я усну в слезах, но проснусь утром и снова буду пахать. Потому что раз уже пора свалиться, то я не свалюсь. Потому что если нельзя, то можно.